Вильям Шекспир Гамлет, принц датский Действующие лица Клавдий, король датский Гамлет, сын прежнего и племянник нынешнего короля Полоний, гофмейстер королевского двора Горацио, друг Гамлета Лаэрт, сын Полония Вольтимант Корнелий, Розенкранц, Гильденстерн, Озрик, Придворные, Придворный, Священник, Марцел, Бернардо, Офицеры, Франциско, Солдат, Рейнальдо, Слуга Полония, Актеры, Два могильщика, Фортенбрас, Принц Норвежский, Капитан, Английские послы, Гертруда, королева датская, мать Гамлета. Офелия, дочь Полония. Лорды, леди, офицеры, матросы, гонцы и свита. Призрак отца Гамлета. Место действия Эльсинор.